Глава 2. Гейрмун шел ночь, день, потом вторую ночь и второй день. В тех местах, где беспощадные веревки словно лезвия топоров врезались в плечи, мышцы онемели и утратили чувствительность. Ноги тоже онемели от тяжелого груза, а также от снега и льда. Одеревеневшая спина скрипела, как старый дуб, который непременно рухнет под натиском очередной бури. Концы шестов даже сквозь перчатки до крови царапали руки. В груди Гермуна все пылало. Там, где вдыхаемый ледяной воздух встречался с огнем легких. Наступил рассвет третьего дня. За минувшую ночь Гермуну наконец-то удалось спуститься с каменистых снежных гор. Теперь его путь пролегал по равнинам. чьи Поля и луга доставляли меньше хлопот. Кое-где высокие травы, мокрые от дождя, служили прекрасной дорогой. Сани скользили по ним, позволяя Гейрмуну немного передохнуть. Увы, передышки были недолгими. Когда солнце поднялось на высшую точку неба, боль перестала донимать Гейрмуна, сменившись более беспощадным и опасным противником. Мышцы рук и ног дрожали от напряжения, суставы и связки ощущались стершимися и обвисшими. Если приступом боли он еще мог сопротивляться, собирая силы в кулак, то утомление обложило его со всех сторон как крепость и дожидалось, когда он исчерпает все резервы и наконец-то свалится. Гейрмун знал. Для противостояния осаде нужно выспаться, но он старался как можно быстрее достичь авальснесса и шел почти без остановок. Во время кратких привалов он проверял состояние хамуна, жарил оленину, кормил брата и сам проглатывал несколько кусков. Всего дважды он позволил себе немного подремать, однако сейчас у Гермуна не оставалось иного выбора, тело требовало отдыха. Заметив прудик, блестевший в нескольких роздыхах впереди, окаймленный кустами орешника, Гейрмун счел его подходящим местом для отдыха и направился к берегу. Там он опустил брата на землю и сам повалился на мокрые листья и раздавленные ореховые скорлупки. Его окутал влажный сладковатый запах гниющей растительности. Прежде чем позволить себе сон, он в очередной раз проверил состояние хамуна Смуглое лицо брата оставалось бледным, но уже не таким горячим, что Гейрмун счел добрым знаком. Хамун находился в полусознательном состоянии. Иногда он погружался в крепкий сон, иногда что-то бормотал и выкрикивал. Гейрмун считал это благом, иначе Хамун страдал бы от боли и тягот пути. Во всяком случае, пока это Гейрмуна не тревожило. Он и сейчас не стал будить хамуна. Гейрмун поднял якорь своего разума и отдался потоку сна, не зная, куда тот его унесет. Когда же он снова открыл глаза, вокруг было темно, а сам он дрожал от холода. С пробуждением вернулась и боль, но Гейрмун встретил ее спокойно и достойно. Отдых укрепил его силу воли. Стуча зубами, он встал, и набрал хвороста на костерок, рассчитывая при свете пламени еще раз взглянуть на брата, а заодно согреться перед продолжением пути. К своему удивлению, Гейрмун обнаружил, что Хамон проснулся и наблюдает за ним. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Гейрмун, подходя к брату. «Весь чешусь. В волчьих шкурах полным-полно блох». Хамон попытался улыбнуться было бы недурно справить большую и малую нужду геймун усмехнулся и ослабил ремни удерживающие брата на санях после чего помог хамуну встать помни про руку не пытайся ее поднять даже если бы ты ее не привязал я бы все равно не смог хамун отошел на несколько шагов от костра ггермун терпеливо ждал затем окликнул брата хамун вернулся и молча на сани, застонав от боли. Гермун отдал ему последние куски оленины, которые жарил не то вчера, не то позавчера. Вспоминать было трудно. «Где мы?» — спросил Хамун. Гермун уселся по другую сторону костра. «Я рассчитываю завтра еще засветло добраться до усадьбы». Брат перестал жевать. «Ты что же, все это время волок меня на санях?» Гермун подбросил в огонь еще несколько веток орешника, подняв сноп искр и струю терпкого, пахнущего орехами дыма. «А что мне оставалось? Ты был слишком ленив, чтобы идти?» «Это точно!» — засмеялся хамун и тут же поморщился от боли. Он потянулся за вторым куском мяса. «Боюсь, я и сейчас еще слишком ленив!» В глазах брата сквозила гордость и тревога. Его мысли Гейрмун знал как свои собственные. У Хаммуна не было сил идти, однако он не хотел становиться обузой. «Еще один день для меня пустяк», пожал плечами Гейрмун. «Зато для меня не пустяк», сказал хамон «Это же я изъеден блохами». «Ты и раньше был ими изъеден». «Твой блошинный клан и клан волков могут сойтись на Альтинге». хамон усмехнулся и снова поморщился. «Не смеши меня». Когда мы двинемся дальше, вряд ли у тебя будут причины смеяться. Гейрмун встал, набрал охапку влажных листьев и забросал костер, после чего затоптал оставшиеся угли, погрузив заросли орешника во тьму. «Готов?» — спросил он брата. Хамун посмотрел на усыпанное звездами небо, словно пытаясь определить, скоро ли рассвет. «Уже?» «Да». «Думаю, пора». Гермун стряхнул приставшие к рукам листья. Его голос зазвучал серьезнее, чем ему хотелось. «Тебе нужен более умелый врачеватель, нежели я». Хаммун неторопливо кивнул. «Тогда и впрямь пора». Гермун снова в последний раз прикрепил брата к саням, но у проснувшегося Хаммуна эти действия вызывали боли и стоны. Гермуну стало очень жалко брата. Хаммун, со своей стороны, ни единым словом не посетовал на тяготы, только плотно сжал губы и закрыл глаза, выдерживая пытку. Но когда Гейрмун закончил, вдруг попросил «Дай мне меч!» «Твой меч?» — удивился Гейрмун. «Хочу держать его в руке!» гермун понял, чем вызвано желание брата, и постарался прогнать страхи. «Судьба еще не закончила дел с тобой, и отец тоже!» Он бы сам отправился в Алгаллу, чтобы вернуть тебя из «Прошу тебя, брат!» Он раскрыл ладонь прижатую к груди «Мой меч!» Гейрмун не знал, нужно это или нет, но не находил причин, чтобы отказать брату. Если Хамун умрет раньше, чем они достигнут Авальснеса, он хотел уйти с мечом в руках. Он мысленно поклялся опередить Норн и не попасть под их ножницы. Потом отвязал меч Хаммуна и вынул оружие из ножен. Лезвие меча было изготовлено из прекрасной стали, отлитой в земле франков. Отец подарил Хаммуну меч накануне его первого морского плавания. Насколько Гейрмун знал, этот меч еще не пролил крови ни человека, ни зверя. Рукоять меча от головки до упора украшала инкрустация в виде золотых и серебряных завитков. Они смыкались, образуя реку, холодно сверкающую под светом звезд. «Если выронешь, я подбирать не буду», — с напускной суровостью предупредил гермун «Знаю». Гейрмун подсунул конец лезвия под ремень, стягивающий колени брата. «Не лишняя предосторожность, если пальцы хамуна вдруг ослабеют». Проделав это, он вложил рукоять в руку брата. «Спасибо» прошептал Хамун, сжав меч и подтянув ближе к сердцу. Гейрмун молча кивнул и нагнулся, чтобы снова надеть упряжь на плечи. И тут же веревки с удвоенной свирепостью врезались в плечи. Интересно, сможет ли он после этого путешествия грести веслом, когда настанет время плавать на собственном корабле? — По-моему, ты стал легче, — сказал он брату. Спасибо, что избавился от мочи и дерьма. хамун засмеялся. Потом к смеху примешался стон, а дальше оставались только стоны. Стоны не умолкли, когда Гейрмун потянул сани, и те медленно тронулись с места. Гейрмун шел по полосе низменностей, тянущихся между Олфьордом на севере и Шольдафьордом на юге. Он старался выбирать ровные участки, Но вокруг по-прежнему было темно, а потому на пути неизбежно попадались кочки и выбоины. С каждой встряской Хаммун стонал громче. Большую часть ночи Гейрмун сверялся с курсом по звездам, но перед самым рассветом звезды затянуло облаками. Загремел гром, хлынул дождь. Но даже тогда хамун молчал, не жалуя что Гейрмун Постоянно спотыкается на скользкой земле, накреняя сани. Гейрмун даже остановился и проверил, не потерял ли брат сознание. Оказалось, что нет. Просто Хамун стоически выдерживал тяготы пути. Брат лежал, устремив лицо к небу и закрыв глаза. Дождевые капли блестели у него на ресницах. — лицом мне прикрой, — попросил он сквозь стиснутые зубы сейчас как то не догадался ггермун растянул капюшон плаща хамуна прикрыв брату лицо до самого носа так сойдет хамун едва заметно кивнул костяшки пальцев сжимавших меч побелели геймун вздохнул и словно бык снова впрягся в веревочное ермо холодный дождь хлестал по нему проникая сквозь швы плаща под мех и кожу нижней одежды но места здесь были обжитыми с хуторами и дорогами к юго востоку серым горбом поднималась каменистая гряда ггермун намеревался обогнуть ее и идти дальше на юг к берегам шольдов йордда он не заметил как рассвело. дождь уже не лил а моросил с холмов наплывал туман стеляясь над низинами и водой гермун шел вдоль берегов йорда потом вдоль берега озера. Наличие дорог облегчило бы путь, если бы не дождь, превративший их в болото. Земляная жижа чавкала под сапогами Гейрмуна. В ней тонули, покрываясь комьями мокрой земли, концы санных шестов. Гейрмун напрягался изо всех сил. Его шаги замедлились, а сердце было готово разорваться от напряжения. Дважды ноги проваливались в грязь, как в болотную топь, увлекая его и сани. На третий раз Гейрмун рухнул и остался лежать, не зная, сумеет ли подняться. — Ты домов в окрестностях не видишь? — спросил Хамун. — Или мест, где можно укрыться? — Пока не вижу, — ответил Гейрмун. Он прижимал руку к груди, стараясь выровнять дыхание. Меж тем его ноздри улавливали запах дыма, и даже, даже будь здесь дома, мне все равно пришлось бы идти за врачевателем, время потерял бы. Гермун нащупал колени и, надавив на них, встал. «Я бы дождался врачевателя», — сказал Хаммун. «Разыщи подходящее место, оставь меня там и иди». «Я не оставлю тебя нигде», — возразил Гермун, снова впрягаясь в сани. «Ты не можешь, я же сказал, что нет!» Гейрмун попытался повысить голос, но лишь сбил дыхание. «Здесь я тебя не брошу!» Он подумал съехать с дороги и двигаться по кромке поля, однако тут же отказался от этой затеи. Окрестные ячменные поля, с которых сняли урожай, выглядели еще менее проходимыми. «Значит, придется и дальше двигаться по дороге, месить грязь и вязнуть в ней», даже если он упадет еще тысячу раз. Вскоре Гейрмун перестал различать расстояние между дальними холмами и деревьями. Его внимание сосредоточилось на расстоянии между нынешним шагом и следующим. Все мысли крутились только вокруг движения. Его походка слабела. Гермун старался об этом не думать. Он все отчетливее осознавал, что долго ему не продержаться и что родного дома им обоим не видать но Гейрмун гнал от себя эти мысли и продолжал идти. Мало-помалу дождевые тучи рассеялись, и над мокрым миром засияло солнце. Подойдя к северной оконечности Феррисфьорда, Гейрмун повернул на юго-запад и пошел вдоль берега к проливу Кармсун и дому. Потеплело, но перемена погоды не обрадовала Гейрмуна. Теперь Ему приходилось щуриться от солнца, сверкавшего в бесчисленных дорожных лужах. "Слышишь?" вдруг спросил Хамун. "А что я должен слышать?" "Лошади." Всадники Гермун остановился. В ушах шумело от напряжения и усталости. Он напряг слух. Хамун был прав. Путники проезжали недалеко, за ближайшим поворотом дороги. Ветер доносил их голоса. Путники проклинали дочь и раскисшую дорогу. «Разбойники так и не горланят», — сказал Хамун и снова оказался прав. Разбойники не ездили по дорогам, а лишь делали засады в пустынных местах, убивая и грабя путников. Раньше, чем Гермун решил, не будет ли благоразумным съехать с дороги, из-за поворота показались всадники. Увидев Гермуна и Сани, Всадники окликнули его. Гермуну показалось, что он узнал грубый голос Стейнольфура. Может, он уже спятил или бредит наяву? Однако всадники устремились к нему, и когда приблизились, Гермун увидел не только Стейнольфура, но и его юного подопечного Шальги, парня со шрамом над левым глазом. С ними было еще четверо людей из авальснеса Они легко одолели оставшееся расстояние. При виде знакомых лиц Гейрмун едва не зашатался от облегчения. «Стойте!» — крикнул Стейнельфур, натягивая поводья и останавливаясь в нескольких шагах. «Гейрмун, не как ты!» «Я», — ответил Гейрмун, у него дрожали руки. «Что за странные сани ты волочешь?» Стейнельфур спешился и подошел к нему. «И где хамун «Лежит на странных санях», — ответил Хамун. Шальги тоже спешился. Оба подбежали, готовые взяться за концы санных шестов. Им пришлось навалиться и ослабить шесты, и дело было не в упрямстве гермуна Он просто не мог разжать онемевшие пальцы. Тогда Шальги принял на себя вес саней, а Стейнельфур тем временем снял веревки с плеч гермуна «Клянусь богами!» прошептал Стейнельфур, заглядывая Гейрмуну в глаза. «Что с вами приключилось?» «Волки напали», — сказал Хамун. «Волки?» — удивился Шальги, приподнимая санные шесты. «Где?» «В нескольких днях пути отсюда», — пояснил Гейрмун. «Близ Олуна». «Близ Олуна?» — покачал головой Стейнельфур. «Вы же собирались охотиться на белок. Ваш отец...» «Разослал поисковые отряды, но не в такую даль, как Олун!» «Нам захотелось добычи покрупнее, чем белки», — сказал Хамун. «Стейнельфур, послушай меня». Гейрмун вспомнил, что до сих пор не сказал главного. «У моего брата большая рана ниже правой подмышки. Ему нужна помощь врачевателя». «Верхом ехать сможешь?» — спросил Стейнельфур, взглянув на лежащего Хамуна. «Смогу, только очень недолго». «Пусть кто-нибудь возьмет его к себе в седло», — сказал Гейрмун. Отозвался всадник по имени Эгил. «Моя лошадь выдержит адскую шкуру!» Гейрмун пропустил мимо ушей ненавистное прозвище, которым еще в детстве наградили их с братом. Правда, никто, кроме них, не считал прозвище очень уж оскорбительным. Стейнельфур кивнул. «У Эгила самая сильная лошадь. Он велел шальги отвязать хамуна затем снова повернулся к гермуну «А с тобой что? Как вижу, у тебя ранена рука?» Гейрмун только сейчас вспомнил о своей ране. Кровь на рукаве давно высохла, смешавшись с грязью там, где волчьи зубы вырвали клочья кожаного плаща и шерстяной рубашки. Я ее толком и не осматривал. «Отправим твоего брата, а потом я осмотрю твою руку» сказал Стейнельфур. эгил подъехал на могучем, злотогривом жеребце, шкура которого тоже была золотистого цвета. Остальные всадники спешились, подняли Хаммуна и усадили впереди Эггела. Убедившись, что Хаммун крепко сидит в седле, Стейнельфур обратился к отряду. «Мы с Шальги тут немного задержимся с гермуном а вы поезжайте». Еще до захода солнца хамун «Должен быть в усадьбе Конунга Хьора!» Всадники молча кивнули и, не мешкая, тронулись в обратный путь, увозя Хамуна. Из-под копыт в воздух вздымались комья земли. Гейрмун смотрел вслед удалявшейся процессии. «Я должен ехать с ним», — сказал Гейрмун. «Мы должны никуда ты не поедешь, пока я не осмотрю твою руку». Стейнельфур отвел гермуна под тень раскидистого ясеня. Гейрмун слишком устал, а потому даже не противился. «А потом ты расскажешь, почему поволок Хаммуна домой, не бросив умирать там», — добавил Стейнельфур.